Эта Юля остановилась и неторопливо достала из колчана лук. «Хочешь ухо прострелю?» — предложила спортсменка. Сразу всей в атаге и положила стрелу на тетиву. «Только головой не дергай, а то валву дырка останется». Мальчишки моментально прориснули в заросли Барбариса. Юля разочарованно цыкнула зубом, но лука не опустила.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 А может, между оседлыми и кочевыми идейцами шла постоянная ротация, росин не знал. Время от времени идейцы появлялись на игровых полигонах, ставили свои вигвамы и небозмутти мажили, придавая своим существованиям неповторимый натурализм, происходящим вокруг событиям. Время от времени ролевики пытались второвить их в свои игры.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 Да, князя согласишься у меня княжды нет ты много раз таких умных хмыкнула девушка и оторнулась к дядюшке ты лето помнишь Игорь кивнул и ударил по струнам холодные тучи по небу плывут на крыльях печали разлука несут еще одно лето простилось со мной взмахнув на прощание косынкой цветной